и вовсе не подозревая об этом, совершенствуют механизмы движений и речи. Они не любят отставать друг от друга, не уметь того, что умеют другие. Каждому очень нравится, чтобы все видели, на что он способен и какой молодец. Мы обычно пугаемся раньше детей, а они склонны гордиться тем, что удалось не очень легко. Мнушу не страшно, значит? «И нам нечего страшиться, значит, он к таким подвигам уже готов». Рядом со старшими ребятами и самые маленькие затеяли игру во дворе. Она пока еще очень проста. Четырехлетний Вова — паровоз, и двухлетний Ваня — паровоз. Крыльцо — станция «Москва», а калитка — станция «Уфа». Идут туда и обратно грузы. Игра — не простое копирование». Оно освещено воображением. Воображение открывает дорогу к перевоплощению. Можно побыть машинистом, доктором, шофером, папой, мамой, превратиться в лошадь, собаку и сделаться самолетом, кораблем. Так можно приблизить к себе далекое, недосягаемое, рассмотреть все это вблизи, изнутри. Играют во дворе малыши. Пусть себе забавляются, разрешаем мы. А игра нужна им для жизни, для роста. Дети тянутся друг к другу, потому что нужны друг другу. Нужны намного раньше, чем мы обычно думаем. И гораздо больше, чем мы думаем. Не стоит и стараться никогда не суметь нам представить, понять, ощутить всего, что они так щедро, легко, играючи дают друг другу и получают даже... Самые первые годы их жизни среди нас. По наивности мы слишком много приписываем себе в наших детях, нашей им помощи, а они сами себе немало помогали. В союзе друг с другом. Ребенок, лишенный общества равных, потеряет много такого, что никогда и нигде не сможет наверстать. Возможно, от постоянного общения со взрослыми он всем чем-то выигрывает, Больше узнает, тоньше чувствует, и все же проигрывает он несравненно больше. Оказывается, своих собственных детей можно по-настоящему узнать, только когда не среди других. С самого рождения мы жадно всматривались в каждую черточку лица, ловили дыхание, учились понимать язык мимики, жеста, плача, улыбок. Знаем наперечет все уловки, повадки, проделки. Давно определили, в кого вышел лицом, характером. Нам ли не знать своего ребенка? Но вот все чаще и все больше мы видим его в обществе других детей. Все шире и все разнообразнее общения. Сравнивая и сопоставляя, мы замечаем вдруг то, что ускользал от нашего взгляда раньше. Узнаем то, о чем никогда не догадывались, да и не могли догадаться, пока не увидели его вместе с другими. Как бы ни назывались игры с десяти-двенадцатилетних, в них неизменно присутствует состязание в ловкости, силе, сноровке, наблюдательности, меткости, глазомере. Соревнование заложено, пожалуй, в самой биологической природе игры. А может быть... самой природе развития ребенка. Любят в эту пору помериться силой Это радость, полное упоение. Но лучше помериться в организованном соревновании, между в стихийном мальчишеском озорстве, которое чревато многими бедами. Играют во дворе ребят Как по-разному ведут они себя в игре. Этот хитрит. Этот постоянно злится, а эта тихая девочка ищет для себя побольше благ и привилегий. Один готов на любые уступки, лишь бы продолжалась игра. Другой действует по принципу чужого «не возьму, но и своего не отдам». В игре обнажаются эталоны оценок, принятые в семье, привычки поведения и характеры. Еще бы, ведь игра не пустяк. А действующая модель человеческого сообщества, где сталкиваются и борются сотрудничество и антагонизм, симпатия и антипатия, альтруизм и эгоизм. Если приглядеться попристальнее, игра о многом нам расскажет.